58. Элгор без лишней спешки заехал в автоматический подземный гараж. Райс предполагал, что, скорее всего, за ним установят космическую слежку, а потому нужно сменить машину, и новая машина ждала их там, где он ее и оставил. «Пересаживайся», — кивнул на новенький челоти, сказал Райс, «хотя можешь идти своей дорогой, но это с твоей стороны было бы глупостью, а с моей подлостью». Уорвик быстро перебралась в новую машину. Она сейчас после убийств, огонь и взрывов плохо соображала, но одно понимала, отчетливо одной ей делать нечего. Удовлетворенно кивнув, Райс завел машину и выехал из подземного гаража. Мимо пронеслось несколько полицейских машин, непрерывно сигнали и мигая, проблесковыми маяками на крышах. Выждав пару секунд, Аламан, как ни в чем не бывало, поехал следом за ними. До своего убежища они добрались без каких-либо проблем. Устроив в комнате Лидию, Райс засел за терминал. Нужно было просмотреть те данные, что для него по неведению и наивности достало Уорвик. Собственно, он не бросил ее еще и потому, что здесь мог оказаться какой-нибудь шифр, код и тому подобное, что он самостоятельно разгадать бы не смог. Конечно, для специалистов ГЕК никакие шифры не являются большой проблемой. Но с его стороны было бы глупо отправлять информацию в контору, не будучи уверенным в том, что это не пустышка. Но нет, все обошлось без осложнений. Стоило только раскрыть нужную папку, как необходимая информация отобразилась на экране. Здесь были основные и резервные маршруты следования конвоев, в зависимости от того, в каком районе велась добыча полезных ископаемых. Отмечены были заводы по переработке, к которым следовали конвои. Все эти заводы Аламан знал наизусть, и потому очень удивился, когда в каком-то занюханном месте На отшибе освоенного человека мира он обнаружил еще один центр по обогащению руды. Судя по тому, что он знал, там, где стоял условный значок, находились слабые аграрные планеты под условным обозначением фармакология, то есть там выращивались медицинские травы и только. Впрочем, это было объяснимо. Компании могли строить свои заводы по обогащению, ничего такого в этом не было и можно было лишь предъявить обвинение в незаконном строительстве опасных объектов и уклонения от налогов, а также от контроля. Но не более того. А ответ на вопрос, куда исчезает сырье, он не давал. Разглядывая карту, разворачивая ее и так, и эдак, Аламан нашел еще пару занятных обозначений. Треугольниками отмечались места нападений на пропавшие конвои. Вот это уже было интересным. Еще интереснее казалось то, что нападения были совершены в так называемых «поворотах», когда маршрут вдруг необъяснимым образом сворачивал в сторону, вместо того, чтобы идти по прямой. Конечно, подобные повороты могли носить чисто практический характер и должны были запутывать и без того секретный маршрут, если бы кто напал на их след. Но именно на этих поворотах и было совершено большинство пиратских нападений, где конвоям приделывали лишние ноги. Райс откинулся на спинку стула. По всему выходило, что он выполнил задание, и можно сворачивать операцию. Нужно лишь отправить все данные в головное отделение КЕК и выбираться с этой планеты с наименьшими для себя потерями. Правда, оставалась причиной его успеха, Лидия Уорвик. Стоило ему только о ней подумать, как дверь отворилась, и в комнату, где он сидел, вошла она. Райс медленно обернулся. «Это то, что тебе было нужно?» — спросила Лидия, переведя взгляд на монитор. «В принципе, да», — кивнул Райс. «Кто ты?» Аламан пожал плечами. Рассказывать, кто он такой, не было смысла, тем более, что секрет нужно хранить всегда. Оставалось только придумать что-нибудь поближе к истине, чтобы ложь выглядела правдиво. Но что можно было придумать? Язык почему-то не поворачивался солгать ей. Откуда-то из глубин сознания пришла мысль. «Мы в ответе за тех, кого приручили?» потому он решил остановиться на полуправде. Полицейский. Полицейский? не то от городской коп, каких ты каждый день видишь. Я из федеральной полиции, особый отдел. Компания занимается грязными делишками, которые могут кончиться плохо для всего нашего сообщества. Для всех людей именно так. Но там ты сказал что-то про конкурентов? Тогда некогда было объяснять и ляпнул, что пришло в голову. Понятно. Но что теперь будет со мной? Аламан помышлся про себя. Он никогда не любил женских слез, но эти прямо-таки скребли его, как он считал черстую душу, словно когтистая лапа. Ведь сейчас окончательно разрушились все ее мечты о счастливой личной жизни и более того ее банально поимели во всех смыслах этого пошлого слова. Что, наверное, было еще обиднее. Тебя впишут в программу по защите свидетелей. Дадут новое имя, лицо. Тут даже Аламана немного передернуло, а Лидия резко отвернулась. — Прости. — Ничего, я привыкла. Но тебе обеспечат новую жизнь, но с твоим образованием тебе не составит труда найти новую, хорошую работу. — Конечно. Райс поднял руку, призывая Уорвик замолчать. Часы на другой руке чуть слышно пищали и вибрировали. Та, не понимающая, на него уставилась. — Проклятие! — выдохнул Аламан и быстро вытащил дискету из терминала. Он рассердился и на себя за то, что из-за этого разговора с размазыванием соплей Он не успел отослать информацию в контору, а теперь уже на это нет времени. Часы говорили о том, что в дом проникло более десяти человек. По крайней мере, именно столько раз за крайне короткий промежуток времени был прерван лазерный луч, установленный Райсом в дверях. Это походило скорее на проникновение группы захвата. Кроме того, Райса неприятно удивила та скорость, с которой их нашли. Он думал, что ОСБ металл Северстилл и прикормленный им полицией. На это уйдет минимум один день, а тут всего ничего. Что происходит? Они нас нашли, нужно уходить.